На площади перед церковью Санта-Мария Формоза Струлович остановился и привлёк жену к себе. Он мог бы рассказать ей, что церковь построена в 1492 году, в том же году, когда евреев изгнали из Испании. Он мог бы шепнуть: "Поцелуй меня, дорогая. Поцелуй меня в знак примирения". И она бы поцеловала его. Представляя, как он покидает Толедо вместе со слугами, как в последний раз молится в синагоге Ибн Шошана, прямой, горделивый, не пожелавший отказаться от веры предков, да она бы запечатлела помадную звездочку на благородном челе своего чернобородого мужа и дальго. Ступайте, господин мой, не теряйте мужества. И да пребудет с вами Бог Авраама и Моисея. В свой срок я последую за вами вместе с детьми. Однако Струлович не сказал ничего подобного. Вместо этого, упрямо строя из себя шута, он дохнул ей в лицо селедкой, пельменями и борщом, безысходностью деревень лишенных света и знания и несуразными суевериями недалёких Мойша и Менделей. Торговец Тесьмой Хаим Янкель начал Струлович, прекрасно сознавая, как мало ее позабавить такое имя, жалуется представителю Харродса, что тот ничего у него не покупает. Примечание: Харродс один из самых фешенебельных универсальных магазинов Лондона. Конец примечания. Хорошо, говорит закупщик. Пришлите мне столько тесьмы чтобы хватило от кончика вашего носа до кончика пениса. Через две недели в Хародс приходит 1000 коробок с тесьмой. — Вы что, совсем обалдели? кричит в трубку закупщик. Я просил столько тесьмы, чтобы хватило от кончика вашего носа до кончика пениса, а вы прислали целую тысячу миль? Дело в том, отвечает Хаим Янкель, что кончик моего пениса остался в Польше. Не веря своим ушам, Офелия Джейн, хорошо сложённая, изящная и тоненькая, как мальчик, с ужасом уставилась на Струловича. Ее большие, пожалуй, даже слишком большие для маленького лица глаза превратились в два темных озера боли и безумия. Такое чувство подумал заглядывая в них струлович, что я сообщил ей о смерти близкого человека. Вот видишь, сказал он с раскаянием. Тебе нечего бояться, остряк из меня никакой. Хватит, взмолилась она. Хватит о Польше! Не смей даже заикаться о Польше. Но, Офелия, моя семья Твоя семья родом из Манчестера. Или по-твоему это недостаточно ужасно? Если бы я заменил Польшу на Манчестер, получилось бы не смешно. Мне и так не смешно. У тебя все анекдоты не смешные. А как же тот, в котором врач велит Мойше Гринбергу перестать мастурбировать? Церковь Санта Мария Формоза должно быть слышала немало вздохов, но немного среди них было столь же горестных, как вздох Офелии Джейн. Я прошу тебя, простонала она, сгибаясь чуть ли не пополам. Я на коленях тебя умоляю, никаких больше анекдотов про твое хозяйство. Она отвернула от себя это слово, точно настырное домогательство грязного плохо пахнущего незнакомца. Хозяйство мне как детская забава. Примечание. Слегка измененная цитата из пьесы Уильяма Шекспира «Отелло». «Дом и хозяйство вам как детская забава. Акт 2, сцена 1, перевод Рапопорта. Конец примечания. Вот единственный ответ, который пришел ему в голову. Значит, пора перестать с ним забавляться. Струлович продемонстрировал обе руки. В метафорическом смысле Саймон ей хотелось расплакаться. Струловичу тоже. Жена к нему несправедлива. Он забавляется. Как могла она до сих пор не понять? что в нем нет ни грана забавного а это хозяйство почему она выбрала такое слово еще и в медовый месяц это прибежище скорбей а не хозяйство предмет бесчисленных комических историй единственно потому что в нем нет ничего комичного струлович процитировал ей бамарше Я тороплюсь смеяться, потому что боюсь, как бы мне не пришлось заплакать. Примечание. Пьер-Огюстен Карон де Бамарше. Цивильский цирюльник или тщетная предосторожность. Действие первое. Явление второе. Перевод любимого. Конец примечания. Тебе заплакать? Да ты вообще помнишь Когда в последний раз плакал, я и сейчас плачу. Евреи, Афелия Джейн, шутят, когда им не смешно. Тогда из меня получилась бы прекрасная еврейка, потому что мне тоже не смешно. Когда матери видят, что сделали с их мальчиками, молоко скисает у них в груди. Юный Стролович лавирующий между мировыми религиями узнал о данном факте в саду на приеме, который давал праправнучатый племянник кардинала Ньюмена. Примечание. Ньюмен, Джон Генри, 1801-1890 годы, центральная фигура в религиозной жизни Великобритании викторианского периода. Англиканский священник преподаватель Оксфордского университета в 1841 году принял католичество, в 1879 году возведен в сан кардинала. Конец примечания. Сообщила ему об этом последовательница бахаизма Евгения Карлов, психиатр, специализирующийся на душевных травмах, полученных ребенком и его семьей в результате обрезания. Примечание. Бахаизм или Бахаи монотеистическое религиозное движение, зародившееся в 60-е годы XIX века на основе ислама и проповедующее единство всех религий. Конец примечания. У всех матерей скисает молоко. Уточнил Струлович. у значительного числа матерей с твоими религиозными убеждениями последовал ответ. Тогда, кстати, понятно, почему они так нянчатся со своими сыночками, пытаются искупить двойную вину. Сначала позволили пролить кровь, потом лишили молока. Лишили молока? Шутишь. Струлович был уверен, что его кормили грудью. Временами ему казалось, что до сих пор кормят все мужчины с твоими религиозными убеждениями считают, будто получали достаточно материнского молока. По-твоему, я получал его недостаточно. Евгения Карлов оглядела его с ног до головы. Точно сказать не могу, но подозреваю, что нет. Я похож на недокормленного. Едва ли. Тогда быть может на обделенного?» скорее вовсе лишенного. Ну, это дело рук отца, а не матери. Ох уж эти палачи, которых мы зовем отцами, Сказала Евгения Карлов, постукивая себя пальцем по носу. Сначала увечат сыновей, потом мучают Похоже на правду, подумал Струлович. С другой стороны, отец любил смешить его забавными историями и неприличными анекдотами, а еще рассеянно ерошил ему волосы, когда они вдвоем шли по улице. Струлович сообщил об этом Евгении Карлов, но она только покачала головой. Отцы не любят сыновей, по крайней мере, не в полном смысле слова. Они остаются за кулисами той вечной рождественской мистерии о вине и искуплении, начало которой сами же положили, постоянно неудел, постоянно обозлённые, они пытаются загладить свою вину грубоватой лаской и забавными историями. Таковы горькие узы, связывающие их друг с другом. Отцов с сыновьями Нет, мужчин твоих религиозных убеждений с анекдотом и пенисом. Нет у меня никаких религиозных убеждений, хотел ответить Струлович, меня только предстоит убедить. А вслух пригласил ее на ужин. Евгения громко расхохоталась. Думаешь, мне охота все это расхлебывать? Думаешь, я ненормальная? Бедная Офелия Джейн. Видимо, была ненормальной. Она делала все возможное, чтобы сохранить их брак, однако в конце концов у нее опустились руки. Струлович оказался безнадежен. В душе он был с ней согласен. Знал, что смущает и даже пугает окружающих. Виной всему ядовитое зубоскальство и черная ирония. Свой он или чужой? Остряк или нет? За эту мучительную неуверенность приходилось расплачиваться всем, кого он знал, в особенности Афелией и Джейн. "Знаешь, ты мог бы просто меня любить", печально сказала она в тот день, когда они решили развестись. "Я была готова на все, лишь бы сделать тебя счастливым. Ты мог бы просто быть со мной и радоваться жизни". Он обнял ее в последний раз и сказал, что ему очень жаль. Такие уж мы. Ничего тут не поделаешь. Мы. Последнее слово, которое она произнесла, прежде чем от него уйти. Во всем этом Струловичу виделось одно маленькое утешение. Поженились они почти что детьми, расстались тоже. Можно забыть друг о друге и начать сначала. У обоих практически вся жизнь впереди, а еще они не успели обзавестись собственными детьми. Главной причиной всех разногласий. Однако сам развод стал источником горечи для них обоих, и в конце концов Офелия Джейн не сдержалась. Она твердо верила, что евреи жестоко опорочены. Однако, когда ей на подпись прислали окончательную версию соглашения заклеила еврейский народ в лице своего мужа все тем же извечным клеймом. "Ну что, доволен?" спросила она, когда он снял трубку. "Получил свой фунт мяса. Это оскорбление глубоко задело Струловича. Он еще не был так баснословно богат, как теперь, однако зарабатывал гораздо больше. Офелии Джейн то, что он не тратил на жену даже в те далекие годы, шло на благотворительные фонды, учрежденные с ее благословения и досящащие ее имя, Струлович полагал, что соглашение составлено более чем великодушно и знал. В глубине души Офелия Джейн с ним согласна. Тем не менее, вот оно, древнее позорное пятно. Афелия Джейн не сумела сдержаться, а значит, запятнала саму себя. Телефонная трубка у него в руке превратилась в гадюку. Он бросил ее на пол не от злости, а от ужаса. На следующий день он написал Офелии Джейн, что с этих пор готов общаться только через адвокатов. Но и женившись во второй раз, Струлович не мог ее забыть. Вопреки замечанию о фунте мяса, он и сам не знал, вопреки или благодаря, кто над чайником стоит, у того он не кипит. Шейлок, за которым кратко и наблюдает Струлович, продолжает бубнить себе под нос, будто закипающий чайник. Отвлекает его не шум, а тревожность, беспокойство Неврастеническая возбуждение. На этот раз исходят они от Струловича. Чувствуя его присутствие, Шейлок слегка меняет позу. Его уши едва заметно подергиваются. Точь-в-точь точь египетское божество в образе кота. Что же с нами делать? спрашивает он Лию. С нами? С нашим народом? Мы безнадежны. Никто не безнадежен. Прояви сострадание. Я должен действовать не из сострадания, а из солидарности. Тогда прояви солидарность, пытаюсь. Но они испытывают мое терпение. В себе нет ни грамма терпения, любовь моя, в них тоже, особенно по отношению к себе. Они уделяют гораздо больше времени тем, кто их ненавидит. тише трагедия в том, что она не может погладить его по шее, заставить волнистые линии исчезнуть. Когда Лия носила под сердцем ребенка, она часто звала Шейлока и клала его руку себе на живот, чтобы он почувствовал, как малыш пинается. Ему нравилось думать, будто маленькому человечку у нее внутри не терпится поскорее к ним присоединиться. Джессика. Дитя моё. Теперь тем же способом дает знать о своем присутствии Самалия. Легчайший толчок, словно глубоко под ним роет норку какое-то маленькое подземное создание. Хорошо сказано. Старый кротик. думает Шейлок. Он понял, что значит этот толчок. Ей никогда не нравилось, как жестоко он обращается с окружающими. Шейлок любил дразнить, загадывать загадки, заставлять людей ждать и приходить к нему первыми. Сейчас он играл в ту же игру со Струловичем, делал вид, будто не подозревая о его присутствии, проверял на настойкость Поэтому жена и напомнила ему о взятых на себя обязательствах. Когда Шейлок обернулся, Струлович заметил, что его подбородок и щеки покрывает щетина. В лице Шейлока не было ни намека на мягкость, однако в обществе жены черты его светлели, а в жестоких складочках вокруг глаз теплился след мрачного веселья. Ага, Шейлок закрыл книгу. которую читал жене, свернул ее трубочкой и с нарочитой неспешностью спрятал во внутренний карман пальто именно такой человек мне и нужен